Они проходят мимо, словно не слышат. Только иногда мне удается вступить в контакт с хранителями каких-нибудь входов. Так сначала, когда я еще надеялся разыскать искру и пытался проникнуть в гостиницу «Коммунистическое», стражник не только не пустил меня, но даже толкнул очень грубо. Я мог бы подумать, что он не знает, кто я такой, но еще совсем недавно этот же самый человек заискивающий мне улыбался, кланялся и широко распахивал передо мною дубовые двери. Мои попытки найти смерчев или дзержина тоже кончились ничем. Я ездил и в безбумлит, и в бумлит, но и там, и там часовые скрещивали передо мной автоматы, а один даже замахнулся прикладом.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 Однажды я дошел до такого отчаяния, что запузырил кусок кирпича в окно внубеза. И что вы думаете? Внубезовцы высыпали на улицу, но, увидев меня, сразу отвернулись и стали собирать стекла, не обращая на меня никакого внимания. Другой раз я подошел к одному комсору на остановке Поробуса и спросил, сколько времени. Он смотрел на меня, никак не реагируя, словно звук совершенно не колебал его барабанные перепонки.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 кинулся на него, повалил его навзничь, здоровый такой бугай, он просто рухнул, как сноб под моим натиском, придавил его коленом, схватил за глотку говори, сука, сколько времени, а то задушу, и задушил бы, он уже хрипел. Но тут толпа как-то сгруппировалась, меня моментально от него оторвали, и все дружно отхлынули, словно ничего и не было.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 А семиты, о которых я столько слышал, тоже ни в какие контакты со мной не вступали. Хотя их существование как-то проявлялось. Бродя по городу и думая только о своем желудке, я, тем не менее, замечал, что что-то такое происходит. Люди собираются какими-то группками, о чем-то шепчутся, как-то странно между собой переглядываются. И слово «сим» мне попадалось все чаще и чаще.